Олег, выключив рацию, призадумался. Никакой информации о положении дел на суше ему не докладывали, разве что жалкие несколько слов. Но так как все передатчики работали на одной частоте, он прекрасно слышал переговоры круга с Добрыней и, анализируя услышанное, понимал – не все, ладно. То, что Кабан больше не выходит на связь – это ерунда, просто поломалась рация. А вот то, что он не вышел в эфиры после того, как войско землян отправилось к Измаилу, очень неприятный признак. Да и войско это теперь почему-то не в Измаиле, а севернее его. И двигаться вроде бы к Фрионе собирается. Что бы это все значило? Команда варяга спряталась от дождя в трюме. На палубе остались лишь вахтенные дежурные. Из-за кутка с радиостанцией Олег видел сейчас всех, хоть света и немного, но трех масляных светильников вполне достаточно, чтобы различать людей. Команда готовилась ко сну, но так как порядки были далеко не казарменные, сигнала отбой здесь не было, и каждый мог ложиться, когда ему вздумается. Кто-то уже завалился в свой гамак, другие только собирались это делать. Аня с Ритой, присев под самым большим светильником, зашивали чью-то одежду. В такие моменты лучница казалась простой домохозяйкой. Ближе к корме за табуретами расселись четверо заядлых картежников. Причем двое из них были восточники – Бум и Ури. Оба по-русски знали не больше десятка слов, но это не помешало им постигнуть тайны подкидного дурака. И резались они в него при любой возможности. Уютный, привычный корабельный мирок. Своя маленькая вселенная посреди буйства стихии. Снаружи небеса изливают водопады холодной воды. Вздувшаяся фриона несет мусор, пену и трупы. А здесь тепло и спокойно. Доски палубного настила давно разбухли от влаги, а сверху уже ничего не капало. Остается только пожалеть южан и северян, сражающихся на берегу. Каково им там под проливным дождем на мокрой земле? Даже палатки не спасают от такого. Проклятый дождь везде путь найдет. Сейчас Олегу придется выйти к своим людям. Посыплются вопросы. Всем ведь интересно, что творится на берегу. И что ему отвечать?